«И вот, значит, тогда, Натьер, он его сюда-то и отправил», – закончил свой доклад Браван. Грон задумчиво пожевал губами. «Да уж, черный барон показал свою хватку. Хотя и он сам тоже лопух, иначе не скажешь. Но это же просто предположить, что граф Загулема непременно, хоть время от времени, должен будет посещать свой домен и подготовить для него на этом пути многоуровневую ловушку». Год с лишним назад на всем тракте от Агберпорта до Загулема появилось некоторое количество людей с деньгами, испытывающих большой интерес к такому роду человеческой деятельности, как содержание таверна на одном из самых оживленных торговых трактов шести королевств. Тем более, что поток людей и грузов на нем после усилий Грона заметно возрос, и дело выглядело весьма перспективным и привлекательным. Многие трактиры и таверны либо сменили своих хозяев, либо получили новых совладельцев. Никто и не догадывался, что основной задачей части новых хозяев выгодной коммерческой недвижимости на этом тракте было отнюдь не извлечение прибыли. Это был, так сказать, некий дополнительный бонус, который позволил бы им по возвращении в Носию слегка изменить в лучшую сторону свою жизнь. Но так им казалось. После того, как тот, кто отправил их в Акбер с деньгами и поставленной задачей, изложил свое видение будущего. Они даже не догадывались, что это был лишь морок. Им казалось, что после выполнения этой задачи все вернется на круги своя, и они получат назад не только того, кто отныне томился в казиматах Черного Барона, кто брата, кто мать, кто жену, кто ребенка. Черный барон всегда старался обеспечить лояльность тех, кому не повезло попасть в орбиту его интересов, самым надежным, с его точки зрения, способом – страхом. Но и свой старый трактир или таверну, куда однажды ночью постучались угрюмые люди в черной кожаной одежде. Но их надеждам не суждено было сбыться, потому что на пороге их нового трактира, в чужой стране, вновь появился посланец Черного барона – И, слащаво улыбаясь, попросит еще немного, чуть-чуть потерпеть. Тогда уже совершенно точно все будет так же хорошо, как и прежде. Даже еще лучше. И придется терпеть, ибо возвращаться некуда. А тот, кто тебе дорог, все еще сидит в казематах черного барона. А потом еще и еще. Пока этот человек станет не нужен черному барону. И тогда о нем просто забудут. В лучшем случае. «Значит, расколол и последнего?» Усмехнувшись, поинтересовался Грон. «Так у нас и мертвый заговорит Анатьер», расплылся в улыбке Браван. «Он-то всю механику этого дела изложил. Остальные-то, тьфу, так, убивцы да разбойники. Ну, поднатасканные чуток. А вот тот, кого ваши ребятки в лошадей захватили, тот матерый. На вроде тех, что из вашей с Маркизом и Гюеном школы выходят. Только уже опытный». Я сейчас его как раз о том и пытаю, откуда такие, как он, волки, берутся. Где черный барон их гнездовье свил? «Ну-ну, давай, пытай», — снова усмехнулся Грон. «А все, что узнал, оформишь, как положено, и мне. Ну да ты знаешь. И поспрошай его, в каких еще тавернах эти засланцы угнездились. Все равно, конечно, шерстить придется все трактиры, у которых в последнюю пару лет хозяева поменялись или умножились». Но его информация тоже, кстати, придется. Только сам знаешь, все равно на веру его слова принимать нельзя, проверять надо. А то может специально кого оговорить, чтобы от таких засланцев, что где-то поблизости угнездились, подозрения отвести. В Загулеме грунт торчал уже вторую неделю. Ибо кроме инспектирования готовности города и графства на случай сильной атаки носинцев, С его доменом у Грона было связано начало еще одной очень перспективной операции. Благодаря доходу, что приносило ему графство как личный домен, он довольно быстро восстановил свои счета у мастера Силичи. А это опять перевело его в разряд исключительно состоятельных клиентов мастера, что позволило Грону не только добиться неких преференций по проценту на кредит для местных купцов, что опять же увеличило его доход, но ну и затронуть с мастры Селичи и еще одну крайне деликатную тему. Ибо война, как говаривал незабвенный король Людовик, это деньги, деньги и еще раз деньги. Так что заполучить в свои руки информацию о движении финансовых потоков было для Грона некой голубой мечтой. Но делать это тайком, подсадив кого-нибудь из своих людей в структуры мастры, было чрезвычайно опасно. Именно банкирские дома обладали самой серьезной службой безопасности в этом мире, подкрепленной еще, во-первых, близким родством большинства персонала, поскольку огромное число клерков данных домов составляли целые династии, до мозга костей, преданные своим потомственным хозяевам. И во-вторых, весьма жестокой местью за нарушение корпоративных традиций, в чем-то напоминавший закон о мертвой сицилийской мафии. Любой, нарушивший эти традиции, подлежал непременному умерщвлению. Кроме того, наказанию, причем иногда той же смерти, подвергались все члены его семьи до третьего колена родства. Конечно, коронованных особ или высшей знати это не касалось, но, будучи увлеченным в таком, вельможа или даже король способен был навсегда лишиться возможности получения кредита в данном банкирском доме а то и вообще в каком бы то ни было, если проступок был слишком значимым для всего сообщества банкиров. Так что самым разумным для Грона было бы убедить Мастры делиться необходимой ему информацией. Нет, на всю банковскую информацию Грон рот не развивал, хотя это было бы очень соблазнительно. Но увы, такова селяви в этом мире. А вот на то, что мастер Силичи согласится насторожить кое-где нужные Грону звоночки, и будь они зазвонят, сообщит ему о сём неприглядном акте, по его прикидкам рассчитывать было можно. Тем более, что чёрный барон со своей неуёмной жаждой ломать людей и залезать по локоть в самые закрытые от посторонних уголки успел заметно насолить и самому Мастре, и всему сообществу банкиров в целом. Мастро Мелин, глава одного из самых уважаемых банкирских домов не только шести королевств, но и нескольких соседних владений, бесследно исчез в тот момент, когда он направился в Насию, дабы добиться аудиенции у ее короля по поводу возникших у насинского отделения его банкирского дома серьезных проблем с одним из его баронов. Нет, твердых доказательств, прямо указывающих на причастность к этому преступлению Черного барона, не было. Да и свои долги Барон вскоре вернул. Да еще и щедро заплатил за просрочку. Но это произошло только после того, как Барон убедился, что ни один другой банкирский дом не желает видеть его в числе своих клиентов. Однако, после нескольких пробных шаров Грон понял, что для того, чтобы даже заводить разговор о подобном, ему надо было стать в банковском сообществе хоть сколь-нибудь своим ибо от чужих свои тайны банкиры охраняли ревностно. Поэтому одной из причин того, что Грон снова засобирался в Загулем, кроме подготовки города и его гарнизона к возможной длительной осаде, была еще и необходимость обсудить с местными купцами возможность создания своего местного банка. Идея для купцов должна была выглядеть очень привлекательной, поскольку Грон, несомненно, сумел бы не только быстро привлечь во вновь создаваемый банк дополнительные средства, но и нагло, пользуясь своим служебным положением, довольно быстро вывести банк в пятерку ведущих. Хотя бы пока на территории Акбера и Геноба. Так что захотеть вложиться в новый банк по расчетам Грона должны были довольно многие. Что обеспечило бы ему бурный старт и быстрый рост. Вследствие чего уже через пару лет банк Грона оказался бы на такой позиции, с которой уже можно было бы и заводить разговор об обмене, так сказать, информации в целях обеспечения безопасности бизнеса. «Ну так я пойду, Анатьер», – сказал Браван, поднимаясь. «А то вас уже, Мастро и Милон, с остальными чая заждались». Грон молча кивнул и, встав, направился в сторону двери. Не столько, чтобы покровительственно похлопать по плечу Бравана, сколько чтобы пожать руки появляющимся на пороге наиболее влиятельным купцам своего графства. Они уже немного привыкли к тому, что граф воспринимает их заботы и трудности почти как свои, и с удовольствием прислушивается к их мнению. Но вот то, что он продолжает делать это уже и в ранге принца-консорта, пока было для них нове. Так что они слегка смущались и чувствовали себя немного не в своей тарелке. Сразу после купцов, покинувших его кабинет слегка пришибленными его красноречием и описанными им перспективами, Грон принял депутацию шахтеров солидобытчиков. Еще в прошлый приезд Грон сообщил старшинам, что предлагает им увеличить добычу, насколько они будут способны, хоть вдвое, гарантируя, что как минимум на протяжении пяти следующих лет будет полностью выкупать излишки соли. Они с Мастро и Милоном решили на паях развернуть торговлю солью в Кагдерии и через баронство Шалуб выйти на рынок соседнего владения. Мастр уже отправил туда небольшой пробный караван и выручка от этой экспедиции превзошла самые смелые его ожидания. Разумеется, с нарастанием массива поставок цена непременно начнет снижаться, но даже падение ее наполовину и то окупало все затраты и приносило неплохую прибыль. А Грону, кроме дополнительного дохода, это должно было принести возможность расширения разведывательных сетей. Конечно, в ближайшее время он не планировал никаких операций в соседнем владении, но кто знает, информация никогда не бывает лишней. Последним его посетил Пург. Когда он вошел, Грон как раз ужинал, поэтому он просто кивком указал Пургу на кресло напротив и молча налил вина еще в один стакан. Пурк также молча уселся в кресло и отхлебнул вина. «С чем пришел?» – поинтересовался Грон, откладывая крылышко куропатки, которое обгладывал до его появления. Пурк мрачно сделал еще один глоток и поставил стакан. «Устал я, Грон». Грон непонимающе посмотрел на него. «Отчего, Пурк?» Пурк некоторое время мрачно смотрел в одну точку, а затем пояснил. От всего. От этой хозяйственной рутины. От людей-бравана, рыщущих по дворцу и по всем пристройкам. От необходимости быть на стороже. И от этого твоего грибного человека на кухне. От жалоб купцов и соледобытчиков, а также старшин, ремесленников, дворян, содержателей таверн и так далее. Я же не управляющий поместьем, Грон. Я капитан стражи. А ты взвалил на меня все это. Грон некоторое время молчал, а потом вздохнул и, взяв кувшин, налил себе вина, попутно добавив пургу. Подняв свой бокал, он подождал, когда это же сделает пург, а затем легонько ударил своим стаканом о стакан пурга. «В моем мире, ну, в том, в котором я родился и прожил большую часть своей жизни, это называлось чокнуться», – пояснил он. «И кроме этого полагалось сказать тост». «Ну, некое пожелание. Что-то, что тебе хочется, чтобы исполнилось. А чего хочется тебе, Пурк?» «Скажи мне. И если я в силах, я совершенно точно исполню это». Пурк долго смотрел на Грона, и Грон тоже не отводил взгляда. Потом Пурк внезапно улыбнулся, а затем и громко расхотался. «Ох, Грон, мне на минуту показалось, что я твоя жена, И ты ждёшь от меня какого-нибудь каприза. Ну там, нового браслета или платья. А потом я вдруг вспомнил, кто твоя жена, и мне стало так смешно, что...» Он наклонился вперёд и легонько стукнул своим стаканом о стакан Грона. «Так что ли?» «Ну тогда пожелай мне больше никогда не распускать соплей». Пурк запрокинул голову, залпом осушил стакан и поставил его на стол. «Прости, Грон». Просто ты тянешь на себе столько всего, что иногда нам кажется, что ты всемогущ. И что стоит поплакаться тебе в жилетку, ты раз и решишь все проблемы. Поэтому прости мне мою слабость. Это просто хандра. Обещаю, подобного больше не повторится. Громкий кивнул в ответ. И чтобы окончательно отвлечь Пурга, спросил. Что-нибудь еще накопал? Ничего особенного, отозвался Пург. Так, мелочи. Например, последний случай появления безымянного в шести королевствах случился семь лет назад. И приблизительно в то же время владетель в последний раз призывал к себе кого-то из местных властителей, дабы лично сообщить ему свою волю. Это был как раз барон Шалуба, сразу после чего он оставил всякие попытки подгрести под себя брект. С тех пор запретная пуща тиха и безмолвна, как ледник. Вот правда еще проскочила одна забавная информация. Какая? Да где-то около 10 лет назад у нас в Гамеле вроде как объявился целый цирк диковинных зверей. Среди них были даже такие, в которых можно было предположить порождение какой-то из запретных пущ. Его владелец и содержатель приплыл откуда-то из дальних владений, из-за моря. По слухам, он пользовался бешеной популярностью и долго кочевал по шести королевствам. Так вот, вроде как владетель тогда пожелал увидеть представление этого цирка. И с тех пор о том цирке ни слуху, ни духу. Но это тебе лучше поручить разузнать Шуршану. А так Берпорта до Гамеля намного ближе, чем до Загулема. Через три дня Грон наконец собрался в обратный путь. На этот раз дорога до Акберпорта прошла без осложнений. Грон даже по пути заехал в пару трактиров, чьи адреса, как потенциальных ловушек, сообщил ему Браван. Но лишь днем и только на несколько минут. Нечего гусей дразнить. По данным допросов выходило, что тот отряд был единственным проникшим на территорию Акбера. Но чем владетель не шутит? Так что спустя всего неделю Грон объявился во дворце. Мельсиль встретила его в постели. Грон присел на краешек, взял ее руку в свою и тихонько спросил. «Что, маленькая моя, совсем тяжело?» Мельсиль слабо улыбнулась. «Ничего, уже недолго. У нас, женщин, такая судьба – продолжать человеческий род. Да не прервется нить!» Тихо произнесла она слова – которыми в этом мире было принято приветствовать рождение нового человека. Агрон едва заметно вздрогнул. Настолько пробрало его, вроде бы, простое присловие. В его старом мире откуда-то появилась целая философия, направленная на возвеличивание себя любимого. Причем наплевать, плох или хорош ты на самом деле, значим и нужен хоть кому-то, или бесполезен. Мол, все это чепуха. Человек с его мыслями, чувствами, желаниями и мечтами сам по себе целый мир. И этим уже ценен. В общем, какая-то логика в этом может и была, хотя бедненькая и сиюминутная. Но вот выводы из этого часто делались странные. Например, что дети – это тягость. Что главная цель собственного существования – это получение максимального набора удовольствий, каковы совершенно идиотски определялись как счастье. Что трудности, проблемы, временные неудобства – это нечто абсолютно неприемлемое, мешающее этому самому по-идиотски понимаемому счастью. Хотя на самом деле, преодолевая их, человек меняется, делается сильнее, умнее, развитие, то есть лучше. И посему все эти трудности, проблемы и неудобства – очень часто как раз и создают высшие, истинные моменты счастья, возможные именно только в момент преодоления человеком себя, поднятия на новую вершину. Сторонники подобной философии не могли, а может просто не хотели понимать, что человек, как бы он ни был ценен сам по себе, это еще и звено в долгой цепи поколений. Что просто для того, чтобы их папка имел шанс хотя бы встретиться с их мамкой, в результате чего и появились на свет они, кто-то тяжело пахал, надрывал жилы, стоял, сжав копье или автомат насмерть, да просто погиб, создавая возможность возникнуть этому чуду природы, ну или ее убожеству. И что на них, что бы они там самовлюбленно не вещали, точно так же лежит этот долг – продолжить эту цепь. Иначе пресечется род и исчезнет не только этот мир, человек, но и сама возможность творить и создавать новые миры. Да не прервется нить, лучше и не скажешь.